Мясо, приготовленное теперь разными способами, обрело новые вкусовые качества, а некоторые овощи из тех, что собирали молодые индейцы, особенно разного рода коренья, вообще годились пищу только в вареном виде. Воспоминание о Робинзоне Крузо оживило в моей памяти многие его приключения, и особенно его перипетии в отношениях с Пятницей. таким же по существу индейцам, как и Орнак или Вагура. Робинзон не питал против краснокожих предубеждения, присущего мне, уроженцу приграничных районов Вирджинии. Оттого ему не составило особого труда возлюбить своего пятницу, подобно тому, как добрый пастырь любит свою преданную паству. К тому же и пятница был совсем не таким, как мои юные товарищи. Какой восторг он испытал от того, что мог служить своему Избавителю, с какой радостью ставил его ногу себе на темя в знак полной покорности, каким неизбывным глубоким счастьем наполняла его возможность верного служения своему господину до последнего вздоха. Идеалистический образ столь преданного благородного дикаря не оставлял теперь меня в покое и порой, Свободные минуты будил во мне заманчивые, но, признаюсь, несбыточные мечты. Моим товарищам, в отличие от пятницы, не свойственно было впадать в неистовый восторг. Они не разражались то и дело приступами буйного детского смеха, особенно сдержанным был арнак. Однако все работы они выполняли охотно, хотя, впрочем, без особого энтузиазма и не слишком торопясь. но и без проволочек. Вот бы, точила меня мысль, если бы сотворить из этих парней таких двух новых пятниц, перевоспитать их, превратить в усердных, преданных мне до последнего вздоха слуг, готовых всю жизнь следовать за своим господином неотступно, как тени, как псы, повсюду, даже в лесах Вирджинии или Пенсильвании. Я был белым, они краснокожими, Обычно принятым в этих краях Америки способом, грубой силой, я мог бы превратить их в рабов, безответных слуг. Но мне хотелось не этого. Мне хотелось взрастить в них идеалы служения мне, дабы они сами добровольно пошли за мной своим господином, бесконечно счастливые на манер пятницы. Я приступил к осуществлению своего замысла, с хитростью человека, наметившего себе определенную цель и стремящегося к ней любыми путями. В один из дней после захода солнца мы сидели у костра, умиротворенные сытым ужином и довольные друг другом. «Я расскажу вам, — обратился я к юношам, — необыкновенную историю одного человека-англичанина, который, как и я, несколько десятилетий назад «После кораблекрушения попал на необитаемый остров, вот где-то здесь, в наших краях, и прожил на этом острове половину своей жизни. Хотите послушать?» Они не возражали, а Арнак спросил. «На необитаемом острове? Здесь, на нашем?» «Нет», — ответил я. «Тот остров прежде был необитаем, а потом на нем обосновались английские и испанские поселенцы». попавшего в кораблекрушение англичанина, звали Робинзон Крузо. И я, стараясь подбирать наиболее простые, понятные слова, поведал им историю Робинзона Крузо, как она запомнилась мне самому по книге. Юноши слушали меня с большим интересом. История была занимательной сама по себе, происходила где-то здесь, неподалеку от их родины. Героем был их земляк, похожий на них самих и возрастом, и родом. Арнак, как обычно, сидел с непроницаемым лицом и спокойным взглядом, однако в глазах его мерцала искра, прежде которой не было. «Занятная история, правда?» Прервал я затянувшееся молчание, которое воцарилось вокруг костра после того, как я закончил рассказ. Кивками они выразили свое согласие. «Этому пятнице, — продолжал я, — посчастливилось изведать в жизни подлинное блаженство от того, что он имел возможность до самозабвения служить своему господину. Для него дни проносились словно в сказке. Многие люди хотели бы оказаться на его месте и завидовали бы счастью, которое выпало на его долю». Юноши молчали, устремив неподвижные взгляды в огонь костра. На лицах у них было какое-то неопределенное выражение. «Разве вы не разделяете моего мнения?» – спросил я удивленно. Помолчав, Арнак едва слышно проговорил. «Нет, господин». «Нет». «Нет», – повторил Арнак и бросил на меня испуганный взгляд. «Ты, вероятно, не понял моего рассказа?» «Нет, я понял». «И ты не думаешь, что Пятница был счастливым?» «Не думаю, господин». Он хотел добавить что-то еще, но не решился и замолчал, опасаясь моего гнева. «Говори все, что думаешь, не бойся». Подбодрил я его доброжелательно. «Пятница... Пятница был рабом господина Робинзона», — выпалил Арнак. «Признаться, я в первое мгновение опешил». рабом. Да, господин, жалким рабом. Мне становился понятным ход мыслей Арнака. Я неплохо знал жизнь, обычаи и психологию североамериканских индейцев, и теперь мне это помогло легче проникнуть в мир представлений моих товарищей. Первобытные, полудикие индейские племена, в том числе безусловно и араваки, являли собой слабо связанные сообщества взаимонезависимых людей, выполнявших лишь простейшие функции, необходимые для поддержания жизни, и незнакомых с теми сложными формами труда и зависимости одних от других, какие характерны для нашего цивилизованного общества. На войне индейцы захватывали пленников, да, конечно, затем лишь, чтобы допустить их в свое племя на правах равных с равными, либо убить. Для оправления каких-то своих темных религиозных обрядов. Рабство, во всяком случае в таких формах, как у нас, насколько мне известно, у них не существовало. Его впервые утвердили в Америке европейцы, и притом жесточайшими методами на своих плантациях и шахтах. Не существовало у индейцев и никаких форм прислуживания одних другим. будь то добровольное или принудительное. Именно поэтому Арнаку и Вагури отношение преданного душой и телом Пятницы слуги к Робинзону представлялось чем-то совершенно непонятным, абсурдным. Если Пятница всю жизнь работал на Робинзона, значит, в примитивном представлении моих юных товарищей, он был рабом Белого Господина. А если притом том еще и радовался, значит, и вовсе был не в своем уме. И я понял, что в стремлении достичь своей цели и обратить юных индейцев на путь пятницы, мне предстоит преодолеть упорное сопротивление. Но это меня не смутило. Напротив, это только разожгло мое нетерпение. Вероятно, и тут давала себя знать гордыня, достойного сына своих верджинских предков. Я превосходил юнцов и по уму, и по опыту, и по возрасту, и по крепости своих кулаков, не говоря уже о подавляющей силе моей воли. А чего бы мне не приспособить их для своих нужд? Я еще раз обрисовал им в самых привлекательных красках жизнь пятницы, растолковал в наиболее доступной форме всю разницу между свободным слугой и рабом, Парни слушали рассеянно, погруженные в унылое молчание. Всячески расхвалив завидные качества преданного пятницы, я обратился к Арнаку. Как и Робинзон Крузо, я тоже дам тебе новое имя. Теперь ты будешь пятница. Я Арнак, господин, тихо ответил юноша, чуть заметно оживившись. Арнак, не пятница. Пятница произнес я настойчиво. «Сегодня Арнак умер, родился пятница». Он взглянул на меня внимательно, словно пытаясь проникнуть в суть моих замыслов. Минуту спустя, с очень серьезным выражением лица, он заверил меня. «Нет, господин, Арнак не умер». «Неправда», возразил я, повышая голос. «Арнака больше нет. Ты пятница и конец». юноша решительно, но очень спокойно произнес. «Арнак, господин!» Его невозмутимое упорство начало меня раздражать. Он открывался для меня с какой-то новой стороны, несвойственной его обычному поведению. Откуда бралось у него, краснокожего мальчишки, такое упорство? Я решил провести пробу сил. Пусть бы даже мне пришлось при этом отхлестать его за непослушание. «Пятница!» Обратился я к Арнаку в тоне приказа. «Подай мне вон ту тыкву с водой!» Тыква лежала в нескольких шагах от костра. Парень понял, что это вызов. Он замер. В нем вспыхнуло чувство протеста. Взгляд его, обращенный прямо на меня, был тверд. Однако написанное на моем лице выражение твердой решимости, видимо, удержало его от готовой разразиться вспышки. Он поник. Потом встал, медленно отошел от костра и принес мне тыкву с водой. Я дружелюбно улыбнулся ему, отпил глоток воды. «Спасибо тебе, друг Пятница!» Парень сел на прежнее место у костра. Нервно погладил волосы и, глядя в огонь, пояснил мне вежливо, но твердо. «Арнак принес тебе воду, господин!» «Вот упрямый бес!» — подумал я с удивлением, — хотя меня так и разбирала злость. Пора дождей подходила к концу, ливни иссякли. Солнце, еще недавно стоявшее в дневные часы на севере, постепенно возвращалось в зенит. Зной с каждым днем становился все нестерпимее. Тяжелые работы мы старались теперь выполнять только по утрам, на рассвете, и вечерами, пока не стемнеет. Возделанное поле, предмет моей гордости, доставляло не только радости, но и огорчения. Дело в том, что кукуруза взошла бурно и дружно, зато ячмень совсем зачах. С ним происходило что-то непонятное. Мало того, что он очень медленно произрастал, но и поднявшись с трудом на какой-нибудь вершок, словно испуганный своей дерзостью, начинал скручиваться, хереть, сохнуть. Ему явно чего-то не хватало. Для меня так и осталось неразгаданной загадкой, Отчего ячмень на острове у Робинзона Круза так прекрасно прижился и давал богатый урожай, а у меня полная неудача. Жаркий и влажный климат, видимо, все-таки не подходит для культивирования ячменя. Мне становилось ясно, ячмень – культура умеренного климата. Он совершенно не переносит тропической жары. Зато кукуруза моя разрасталась на славу. Однако, когда она вытянулась выше человеческого роста, и початки ее, плотно набитые множеством зерен, стали созревать, на нас свалились новые заботы. Многочисленное пернатое, да и четвероногое племя стало точить клювы и зубы на мое поле и с необычайной прожорливостью разворовывать урожай. Поочередно сменяя друг друга, мы бдительно караулили поле с рассвета и до темна. А потом и круглые сутки, поскольку обнаружилось, что любители полакомиться кукурузой наведываются к нам и по ночам. Я караулил наравне с индейцами. В один из дней, в час моего дежурства, мне понадобилось проверить участки леса, где я расставил новый вид силков на зайцев. Арнаку, ничем в тот момент не занятому, я поручил меня подменить. «Пятница!» – окликнул я его. «Мне надо идти в лес, проверить селки, а ты по карауль пока кукурузу». Уверенный, что он меня понял, я ушел. Каково же было мое изумление, когда, вернувшись из джунглей, я застал его сидящим на том же месте, где его и оставил. «Ты почему здесь, а не на кукурузном поле?» – возмутился я. Бросив на меня косой взгляд, он ничего не ответил. «А вагура на поле?» – спросил я. «Не знаю». «Кукуруза осталась без надзора?» «Может быть». «Меня охватил дикий гнев». «Что это значит? Я велел тебе идти на поле». «Нет, господин». «Что? Нет? Вдобавок ко всему ты еще и лжешь?» Я вскипел и занес руку, чтобы влепить ему за трещину. В ожидании удара он даже не шелохнулся. Я не ударил. В его взгляде, наряду с упрямством, я прочел испуг и что-то похожее на мольбу. Это была не моя просьба, пощадить его достоинство. Рука у меня опустилась. «Арнак», — проговорил юноша сдавленным голосом. «Арнак не лжет». «Не лжешь», — стиснул я кулаки. «Разве я не тебе велел караулить поле?» «Нет, господин, не мне». «Кому же, черт побери?» «Пятница». И тише добавил. «Я не пятница. Я Арнак». Я стал прозревать. Мне открылись до то ли скрытые тайники его души. Это не было простое упрямство дикого индейца. Индейцев. «Проходили недели нашей совместной жизни. Я обретал все большую уверенность, что индейцы не вынашивают против меня враждебных замыслов. Во всяком случае, я не замечал в их поведении ничего подозрительного. Скорее наоборот, это я все еще вызывал у них кое-какие опасения. Нередко я подмечал, как они украдкой бросают на меня испуганные взгляды. Я не мог найти этому объяснения, поскольку жили мы довольно дружно, а от мысли навязать им новые имена я быстро отказался, натолкнувшись на столь упорное с их стороны сопротивление. «Почему вы боитесь меня?» – спросил я их как-то без обиняков. Они переглянулись и ничего не ответили. Молчание их служило лучшим доказательством того, что я не ошибался. Я всегда относился к ним справедливо, разными способами высказывал свое расположение, поэтому их недоверчивость меня удивляла. — Арнак, — допытывался я, — ты старше и разумнее. Я требую ответить мне, От чего вы меня боитесь. Потому что я белый, да? Арнак с ответом медлил. Он был явно смущен. — Причина в том, что я белый, — настаивал я. — Нет, господин. Ответил он наконец, не только. Договори да же толком, черт побери. Ты был на корабле. На корабле? Да, господин. Ну и что из этого? Ведь это я на корабле пришел тебе на помощь. Разве ты забыл об этом? Нет, господин, но корабль был плохой. Он грабил наши деревни, убивал индейцев, увозил людей в рабство, издевался над ними. «А ты был с ними?» «А, значит, ты считаешь, что я такой же злодей и пират, как и все остальные на корабле?» «Не совсем, но...» «Но все-таки пират, да?» «Да, господин», — ответил индейц с подкупающей откровенностью. «Ты ошибаешься, орнак. Я не пират и не злодей. Я попал на пиратский корабль по жестокой необходимости и не по своей воле. А вы боитесь...» что я могу продать вас в рабство? Нет, господин, продать нас нельзя. Мы будем драться до последнего вздоха. Ты напрасно все это говоришь. До этого дела никогда не дойдет. Я ни за что не применю против вас силы. Если мы когда-нибудь выберемся отсюда, а ведь рано или поздно это случится, вы поплывете в свою деревню, а я на свою родину на север. Для придания этим словам вязчие убедительности, я рассказал им в доступной для их понимания форме о своих последних злоключениях в Вирджинии, объяснив, как и почему я совершенно случайно оказался на пиратском корабле. Индейцы слушали меня с напряженным вниманием, но, когда я закончил рассказ, по их замкнутым лицам невозможно было понять, Удалось ли мне развеять их сомнения? Хотя казалось, что да. По вечерам у костра беседы наши нередко обращались к одной и той же теме. Как нам выбраться с нашего островного заключения? Я решил, что мне лучше всего было бы добраться вместе с юношами до их родного селения, местоположение которого мы предполагали где-то недалеко к востоку от нас, на побережье материка. Я знал, что шторм до того, как бросить на скалы добрую надежду, нес нас много дней к ряду на юго-запад. И значит, теперь устье реки Ориноко и родную деревню моих новых друзей следовало искать где-то на востоке. Попав в их деревню, я сумел бы затем с помощью индейцев добраться до заселенных англичанами Антильских островов. В один из дней я отправился с Арнаком, Вагора оставался караулить кукурузу на южную оконечность нашего острова, чтобы еще раз осмотреть пролив между островом и материком. Пролив был не широк – миль восемь девять, Однако морское течение, как уверял Арнак, было здесь очень сильным и устремлялось сначала к востоку на запад, а потом поворачивало на север, в открытое море. «Мы нашли место, с которого удобнее всего было бы отчалить с острова. Но на чем?» «В том-то и дело, на чем?» – произнес я вслух. «Скорее для самого себя, чем для своего спутника. Вернее всего, было бы на лодке. Но сколько понадобится времени, чтобы изготовить лодку с помощью одного единственного небольшого ножа?» «Можно выжечь дерево, господин?» – подсказал идею Арнак. Выжечь можно, но на это потребуется много месяцев. Я думаю, надо еще раз попробовать на плоту. Как ты считаешь? Сильное течение? А построим плот попрочнее, с хорошим рулем. И кроме того, сделаем три прочных весла. Поставим парус и пустимся в путь, когда ветер будет с севера в сторону земли. Я думаю, преодолеем течение. Парус? переспросил индейц. «Ну да, простой небольшой парус. У нас, конечно, нет парусины, но зато вокруг щедрая природа. Сплетем из тонких лиан плотную циновку, легкую, прочную, как полотно, покроем ее широкими листьями и получим парус. Лучше и не надо». Я был исполнен уверенности в успехе, и эта вера передалась и Арнаку. Переплыть втроем пролив с тремя веслами под парусом представлялось нам теперь предприятием вполне осуществимым. И я не сомневался, что в самом скором времени нам удастся выбраться с острова. К строительству плота мы решили приступить сразу же после сбора кукурузы. На южную оконечность острова мы добрались довольно быстро. До полудня оставалось еще немало времени. «День, довольно пасмурный и не слишком жаркий, давал возможность идти сравнительно быстро, и, воспользовавшись этим, мы направились берегом дальше, на западную оконечность острова, которую я до сих пор совсем еще не знал», — подтвердились рассказы юноши. «По пути мы встретили много следов черепах, выходивших по ночам из моря на сушу. Настоящее черепашье царство» разместилась на выступающей в море песчаной косе. Здесь на каждом шагу встречались панцири-черепах, нашедших на суше свою погибель. «Сколько панцирей?» – заметил я. «Смотри, как много дохнет черепах». «Это его работа», – пояснил Арнак. «Он любит есть черепах». «Ягуар?» «Да, господин». «Значит, правда, что ягуар переплывает пролив, как ты однажды рассказывал?» «Конечно, правда. Несмотря на течение?» «Он сильнее течения. Мы обшарили прибрежные заросли, начинавшиеся сразу же за песчаными дюнами, и довольно быстро отыскали черепаху. Средней величины она весила футов около 50. Мы перевернули ее на спину». Прирезали, затем извлекли из панциря мясо и, завернув его в листья, уложили в две корзины, которые были у нас за плечами. Пора было возвращаться, и тут вдруг Арнак, ходивший неподалеку, издал предостерегающий окрик. Я схватил лук и бросился к нему. «Он!» – прошептал индеец, указывая на землю. «На песке и на траве». Отчетливо вырисовывался отпечаток следа ягуара. Присмотревшись внимательнее, я понял предостережение Арнака. След был свежим. Хищник рыскал здесь не раньше сегодняшнего утра. Не двигаясь с места, мы внимательно вглядывались в окружающие нас заросли. «Уйдем отсюда, господин», – прошептал Арнак. На его посеревшем лице отражалось сильное беспокойство. До берега моря было недалеко. Два десятка прыжков сквозь колючие заросли, и мы выбрались из чащи на более безопасное место. Держась ближе к воде, мы пустились в обратный путь. Может, он спал недалеко от нас? Оправдывался Арнак, обретя снова свой прежний здоровый бронзовый цвет лица. Очень может быть, согласился я. Веселенькое было бы дело, разбудим его ненароком. Я взглянул на наши копья, луки и стрелы, которые, хотя и были изготовлены из самых прочных сортов дерева, однако представляли собой слишком слабое орудие против такого мощного хищника, как ягуар. После нескольких часов пути мы подошли к знакомым местам в окрестностях нашей пещеры. Проходя неподалеку от могилы капитана, я отклонился в сторону от дороги, чтобы... взглянуть на ее место. Арнак молча следовал за мной. Могилы я не нашел. Дожди сравняли холм, смыв все следы. Где-то здесь я его и похоронил. Проговорил я, обращаясь к индейцу и краем глаза следя за выражением его лица. Он знал, о ком я говорю, но не высказал ни беспокойства, ни замешательства. Долго пришлось с ним драться. — неожиданно спросил я. «Нет, господин», — отвечал Орнак, глядя мне прямо в глаза. И здесь меня впервые поразило его необыкновенная прямодушие. «Когда вы на него напали?» — продолжал я допытываться. «Сразу, как он вышел из воды?» «Нет». «Расскажи, как это было». Рассказ его был простым и потрясающим. Волны смыли Орнака с тонущего судна. Из последних сил он держался на поверхности, невзирая на шторм. Доплыл до острова и упал на песок. Спустя какое-то время он увидел человека. Это был Вагора, которого волны тоже выбросили неподалеку на берег. Вдвоем они побрели дальше. У опушки леса услышали голос, взывавший о помощь. Подойдя ближе, они буквально наткнулись на капитана, лежащего на земле. Он был в сознании, но двигался с трудом, кажется, вывихнул ногу. Узнав их, он приподнялся на локтях и выхватил пистолет. Видя, что они собираются бежать, он грозным голосом, каким имел обыкновение орать на них на корабле, приказал «Арнак! Ко мне, скотина!» Они убежали, однако, оправившись от первого испуга, решили, что должны убить его. Тогда они не знали еще, что находятся на острове, и что убийство капитана является для них неизбежной необходимостью. В лесу они быстро вооружились двумя дубинами и вернулись к капитану. Он выполз из зарослей, опасаясь, очевидно, внезапного нападения и лежал теперь на прибрежном песке у самой воды. Недолго думая, они бросились к нему, он встал. В левой руке у него был пистолет, в правой – толстая палка. Прицелившись в Арнака, он спустил курок, но выстрела не последовало, порох, вероятно, осырел. Тогда он занес для удара палку, но Арнак оказался проворнее, и страшным ударом дубины по голове свалил капитана на землю. Увидев, что он мертв, они убежали на южную часть острова. опасаясь других пиратов, которые, могло остаться, тоже спаслись. Арнак закончил свой рассказ. Он устремил на меня внимательный взгляд и, как видно, отнюдь не чувствовал себя в чем-то виноватым. Минуту спустя он спросил меня голосом, в котором звучала гордая, едва ли не вызывающая нота. «Ты удивлен, что мы его убили?» Поставленный в тупик такой, исполненный чувство собственного достоинства позицией, Этого двадцатилетнего индейца я окинул мысленным взором все связанные с ним события. Этот юный индейец рассеивал в прах все мои былые представления о краснокожих. Представления предвзятые, поверхностные и, стыдно признаться, совершенно ошибочные. А я-то глупец собирался превратить его в подобие пятницы, в этакого безотказного херувима в образе дикаря. счастье всей жизни для которого служить своему белому господину в качестве верного раба. Поскольку я продолжал молчать, а он ждал, Арнак задал новый вопрос. «А ты, господин, на нашем месте поступил бы иначе?» «Нет», – буркнул я. Я не забыл, что на корабле и сам вынашивал планы убийства капитана во время шторма, считая это актом необходимой самозащиты. поле дозревала кукуруза. На следующий день после вылазки на южную и западную оконечности острова мы приступили к уборке урожая. Крохотный клочок земли доставил нам не слишком много хлопот. Со сбором початков, лущением зерна мы управились за один неполный день. Урожай был вполне приличным и составил что-то около полутора мешков. И после просушки мы наполнили зерном несколько корзин. Легко себе представить, как вкусные были для нас первые лепешки, испеченные из кукурузной муки, с желтыми плодами райскими яблочками и печеным черепашьим мясом. Они казались нам королевским лакомством, хотя думаю, что любой, даже не очень привередливый кулинар, счёл бы это блюдо более подходящим для собак, нежели для людей. Однако нам на необитаемом острове было недопривередливость. И не жалуясь в тот период на здоровье, мы поедали все, что было хоть сколь-нибудь съедобным. Три или четыре дня спустя я испытал потрясение, какого мне еще не приходилось испытывать на острове. Разве что в ту ночь, когда я захватил Арнака у зайчей ямы и взял его в плен. Втроем мы отправились за кокосовыми орехами, росшими в миле на севере от нашей пещеры. Парни взбирались на пальмы, срывали плоды, А я стоял внизу. Бросив случайный взгляд на море, я остолбенел. Там, в каких-нибудь четырех-пяти милях от нас, плыл большой корабль. В лучах утреннего солнца сияли белые паруса. В первый миг я решил, что это мираж. арна Вагура! закричал я, указывая на корабль. Волна счастья захлестнула мне сердце. Я давно готовился к этому и теперь знал, что нужно делать. «В пещере!» — крикнул я своим товарищам, и что есть мочи, помчался вперед. Костер после утренней трапезы еще чуть-чуть горел. Мне не составляло труда раздуть пламя, подбросив в него сухих веток. Индейцы явились вслед за мной, но несколько замешкавшись. Бежали они, видимо, не слишком торопясь. «На гору!» — крикнул я. «Тащите хворост как можно больше!» Сам я схватил пылающую головню, и стал взбираться с ней вверх по склону. Холм, у подножья которого находилась пещера, возвышался над уровнем моря сажней на 100-150. Когда я, обливаясь потом и задыхаясь, достиг вершины, головня все еще горела. Повсюду вокруг, по склонам, на самой вершине холма, рос кустарник. Я быстро наломал кучу веток и развел костер. Он вспыхнул ярким пламенем, но дыма почти не давал. Кусты были сухими, без листьев, и все в колючках. С вершины холма горизонт перед моим взором значительно расширялся. Корабль в море был словно на ладони. Он шел под всеми парусами с востока и держал курс прямо на большой остров, очертания которого вырисовывались на севере. Мне пришел на память наш разговор с индейцами об острове Маргарита и нашем предположении, что виднеющаяся на севере земля И есть этот остров. Теперь курс корабля, кажется, подтверждал наши тогдашние предположения. Не Маргарита ли это на самом деле? Надо было побыстрее подбросить в огонь зеленых веток, чтобы костер дал побольше густого дыма. И я взглянул вниз. Индейцы медленно поднимались по склону. «Эй, там, быстрее!» — крикнул я. Однако они словно не слышали. Я крикнул еще раз. И тут с удивлением заметил, что они не тащили с собой веток для костра, как я им велел. А держали в руках, я не поверил своим глазам только луки и стрелы. Черт побери, но ну я вам покажу. Когда индейцы приблизились, я поразился непривычно замкнутому выражению их лиц. Не доходя до меня шагов двадцать, они остановились. Господин, произнес Орнак, Мрачно и решительно. «Мы не хотим костер!» Меня словно поразило громом. «Арнак, что ты болтаешь! Без костра они нас не заметят!» «И пусть!» «Ты что, с ума сошел?» «Нет, господин, но костра не будет!» Я не имел воцарилось молчание. Тишину нарушал лишь треск догорающего костра. Упорство индейцев вызвало у меня недоумение. Устремив на них укоризненный взгляд, я двинулся в их сторону. «Господин!» – торопливо выкрикнул Арнак. «Пожалуйста, не подходи к нам!» Луки они держали натянутыми, хотя, правда, с опущенными вниз стрелами. Не обращая внимания ни на их слова, ни на луки, я продолжал идти. Они стали медленно отступать, явно уклоняясь от стычки. «Что вам взбрело в голову?» «Говорите же, черт побери!» вырвалось у меня в сердцах. «Мы не хотим быть рабами», ответил Арнак. «Вы не будете? Кто вас заставит?» «Ты ошибаешься, господин. Там плохие люди». Арнак указал глазами на корабль. «Они захватят нас в рабство. Ты в этом уверен?» «Да, господин. Это испанский корабль. А если не испанский? Если английский или голландский?» Арнак не произнес в ответ ни слова, лишь грустно покачал головой, будто говоря, что все одно и то же. Парень был, кажется, прав и реально оценивал обстановку. Уроки жизни не прошли для него даром. Да, было горькой правдой. Сюда, в богатые воды Карибского моря, все европейские морские державы слали отбросы своего общества. Историю здесь творили и острова во славу корон своих монархов, Захватывали пираты или люди с пиратскими натурами и склонностями. Здесь, не стихая, бушевала разбойничья война, всякие против каждого, чтобы вырвать друг у друга добычу, захваченную по праву кулака. Однако все они независимо от национальной принадлежности сообща преследовали местное индийское население, расценивая всюду его лишь как свою добычу, как объект. грабежа, истребления или обращения в рабство. Матрос Вильям не раз рассказывал мне и об этом, и о леденящих кровь в жестокостях, англичан. Охваченный неожиданной радостью появления после стольких месяцев вынужденного плена первой ласточкой цивилизованного мира, я не подумал, кто это был, провозвестник доброго или злого рока. Для моих товарищей скорее злого, А для меня, кто знает, доброго ли? Вероятнее всего, судно действительно было испанским. Об этом свидетельствовали разные признаки. Но какая плачевная судьба ждала меня в руках испанцев? Пусть даже мне бы и удалось скрыть факт своей службы на пиратском судне. Англичане и испанцы, как известно, с давних пор соперничая в этих водах, питали друг другу непримиримую ненависть. Все это пронеслось в моей голове с быстротой молнии. «Хорошо, огня не будет», — решил я к видимой радости своих товарищей и ногой разбросал догоравшие остатки костра. Спускаясь с горы, я размышлял о поразительной решимости, сказал бы больше, несгибаемой стойкости юноши. Не следствие ли это на редкость суровой жизненной школы? После стольких недель совместной жизни, протекавшей почти в полном согласии, это было первое, по-настоящему серьезное столкновение. Столкновение открыто враждебное. А ведь можно было найти другой путь и решить вопрос к общему согласию. Еще до возвращения в пещеру я высказал им это откровенно. «Нехорошо, ребята. Друзья так не поступают». Они посмотрели на меня встревоженно. «Если у вас возникли какие-то сомнения, — продолжал я, — придите и скажите честно, откровенно, по-человечески». И добавил с укором. «А луки и стрелы приберегите для врагов». Бронзовое лицо Арнака стало пурпурным. А Вагура глубоко вздохнул. «Да, ты прав, господин», — произнес Арнак. «Да-да, господин», — как эхо повторил вслед за ним его младший собрат. До самого позднего вечера мы наблюдали за кораблем. Вне всяких сомнений он шел к острову на севере. Значит, там все-таки населенный остров, и вероятно, это Маргарита. Индейцы теперь в этом ничуть не сомневались. И одна эта мысль вселяла в них ужас. Ведь значит, этот остров беспощадных охотников за жемчугом и за индейцами. А на следующий день корабля уже не было видно. «Пустынное море шумело и билось волнами о наш остров». Восхитительная музыка ласкает мой слух. В эту мелодию вплетаются веселое щебетание птиц. След за тем баюкающий лепет. Не то теплого моря, не то нежного ветерка, наполненного ароматами цветов. Роятся краски, возникают какие-то неясные образы. Становится все яснее, все четче, пока постепенно у меня не раскрываются веки. Раскрываются на один лишь миг Но достаточные, чтобы содрогнуться Прямо передо мной Страшное тело ягуара Преодолев режущий свет Солнечного дня Я все-таки вновь открываю глаза И убеждаюсь То не был сонный мираж Ягуар, а точнее его шкура Висела распятой у входа в пещеру Между двумя агавами Просыхая на солнце Я ощутил прилив острой радости. «Убит!» — с удовлетворением шепнул я себе. «Да, господин, убит!» — раздался голос у моего ложа. Я повернул голову. Рядом со мной лежал арнак. Я попытался было подняться, но не смог. Неистерпимая боль пронзила все тело. Я огляделся. Мы лежали вдвоем возле пещеры. Судя по солнцу, было утро. «А где Вагура?» — встревожился я. Пошел в лес на охоту и за травами. «А ты? Что с тобой?» Он разодрал мне ногу. Не могу ходить. В памяти моей всплыли последние минуты схватки с ягуаром, когда зверь подмял меня под себя. Если бы не отвага, орнака, хищник, вне всякого сомнения, растерзал бы меня в клочья. Я взглянул... на смелого юношу с глубокой признательностью и уважением. Ты успел вовремя. Еще одна минута, и мне было бы не сдобровать. Это было последнее его усилие, господин, ответил индеец просто. Спасибо тебе, Арнак. Юноша указал рукой на группу кактусов, видневшихся в чаще, в шагах в трехстах от нас. Видишь? спросил он. Там в воздухе кружили черные стервятники, другие расселись вокруг на кустах. Теперь у них пир, — добавил Орнак. До этого места он кое-как дотащился, и там подох. Вагура заметил птиц, пошел и увидел его, уже мертвого. Снял с него шкуру. Теперь птицы рвут его мясо, а мы живем. Арнак улыбнулся. «Давно мы лежим?» — спросил я. «Пятый день, господин!» «Пятый день? Так долго?» Состояние мое было тяжелым. Когтями ягуар нанес мне глубокие раны на груди и перегрыз мышцу левой руки, не повредив, к счастью, кость. Однако существовала реальная угроза заражения крови и гангрены. По счастливому стечению обстоятельств Вагура не пострадал в схватке». А поскольку прежде в родном селении помогал иногда шаману, он знал кое-какой толк в травах. Эти познания оказались теперь весьма кстати. И кто знает, не им ли мы были обязаны жизнью? Юноша приносил из лесу разные лечебные травы, из которых одни останавливали кровотечение из наших многочисленных ран, другие предохраняли от заражения крови, третьи в виде отвара для питья способствовали выведению из организма разной отравы. Арнак, хоть и пострадал не так тяжело, как я, тоже проходил курс лечения. В первые дни жизнь моя висела на волоске, однако понемногу я начал выкарабкиваться. И когда на пятый день пришел в сознание, стало ясно, что худшее осталось позади Схватка с Ягуаром и ее последствия существенно нарушили все наши планы о скорейшем отплытии с острова. Раны, благодаря заботам Вагуры, затягивались довольно быстро, но до полного выздоровления было еще далеко. Силы возвращались ко мне медленно. Шли недели, месяцы. Приходилось запасаться терпением и лежать, лежать, не вставая. Пищи недостатка у нас не было, хотя на охоту теперь ходил один только вагура. Природа в избытке снабжала нас фруктами, орехами, овощами, съедобными кореньями. Зайцев, правда, становилось все меньше. В нашей части острова мы, кажется, почти полностью их истребили. Мяса, в общем-то, было маловато. Мы кое-как обходили, но мы кое-как обходились и без него». Ходить на западную оконечность острова за черепахами было далеко, а гнезда попугаев, как убедился Вагура, оставались пустыми, вероятно, не наступил еще сезон. За время недель своего вынужденного бездействия я о многом передумал. Глядя на всюду поспевающего Вагуру, без помощи которого я погиб бы от голода, ведя частые беседы с Арнаком о его родном племени, Я стал подмечать в своем сознании важные перемены. Во мне исчезла прежняя нелепая предвзятость против индейцев. Теперь только я начал понимать, как прежде был неправ. Как несправедливы были вирджинские поселенцы, когда беззастенчиво грабили местное население, изгоняли его с исконных земель и в то же время обливали его грязью презрения и ненависти. для успокоения собственной нечистой совести. Еще раньше, много недель назад, я заметил, что оба моих товарища – существа отнюдь не темные и невежественные. Когда я стал присматриваться к ним внимательнее и ближе, мне начали открываться в них те же черты и качества, которые присущи и нам, европейцам. Юные индейцы подвержены были тем же эмоциям, что и я. испытывали такие же огорчения и радости также остро отзывались на всякую несправедливость и чтили те же достоинства и качества, какие у нас принято считать заслуживающими уважения а я-то пытался было превратить их в пятниц в безропотных верных слуг какое заблуждение они воспротивились этим поползновениям они не хотели превращаться в слугу они не уступили мне, но когда пришла пора тяжких испытаний, они, как самые верные друзья, не колебаясь, спасли мне жизнь, рискуя при этом своей собственной. Меня охватывал стыд за то, что я до сих пор так несправедливо судил об индейцах. Мне было совестно за моих английских соплеменников там, на севере. С каждым днем я все сильнее осознавал то зло, какое белые колонизаторы несли туземным народам. Я твердо решил, что если когда-нибудь вернусь к цивилизованным людям, то приложу все силы, чтобы открыть им глаза на правду и пробудить их совесть, рассказав о незаслуженно трагической судьбе индейцев. И я решил в будущем употребить свои познания, овладеть писательским мастерством и попытаться описать свои нынешние впечатление с тем, чтобы представить моих краснокожих друзей в истинном свете, так, как они того и заслуживают. Арнак оправился от ран значительно раньше, чем я. Теперь он часто ходил на охоту вместе с Вагурой, но при этом не забывал о главном, о постройке плота, ведь предстояло столько дел, и весла, и парус, и руль, и уключины для весел, не говоря уже о самом плоте. Одним словом, работы впереди непочатый край. Из головы у меня не выходила одна мысль. После несчастья, постигшего нас в схватке с ягуаром, я, как говорится, обжегшись на молоке, стал дуть на воду. Почувствовал себя лучше в один из дней, подозвал я к себе юношей и вернулся к разговору на тему, которого мы касались и раньше, когда еще только назревал вопрос о схватке с ягуаром. «Если бы во время нападения ягуара у нас был бы запас стрел с отравленными наконечниками», сказал я, «справиться с ним для нас не составило бы труда». «Это правда, господин», согласились индейцы. «А кто знает, что нас ждет еще впереди», продолжал я. «Доберемся мы до большой земли, там нас будет подстерегать немало опасностей. У нас должны быть отравленные стрелы».